Кружка с орлом В свободный вечер попал на Грачевку. Послушав венгерский хор в трактире «Крым» на Трубной площади, где встретил шулеров и кое кого из знакомых купцов, я пошел по грачевским притонам, неофициальным, с красными фонарями, а по тем, которые ютятся в подвалах на темных грязных дворах и в промозглых фатерах колоссовки или безымянки, как ее еще иногда называли. К полуночи этот переулок гудел своим обычным шумом, в котором прорывались звуки то разбитого фортепиано то скрипки, то гармоники. Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, которых обирают дочисто и выбрасывают на пустыре. Около входов стоят женщины, показывают живые картины и созывают случайно забредших пьяных, обещая за пятак предоставить все радости жизни, вплоть до папироски за ту же цену. Когда я пересек двор и подошел к входу в подвал, расположенному в глубине двора, то услыхал приглашение на французском языке и далее по-русски «Зайдите к нам, у нас весело». От стены отделилась высокая женщина и за рукав потащила меня вниз по лестнице. «У нас и водка, и пиво есть». «Вошли». Перед глазами мельтешился красноватый свет среди пара и копоти. Хаос звуков. Под черневшими сводами огромной комнаты стояли три стола. На стене близ двери коптила жестяная лампочка. На двух столах стояли такие же лампочки, пустые бутылки, валялись объедки хлеба, огурцов, селедки. На крайнем к окну столе шла ожесточенная игра в банк. Дальше, сквозь отворенную дверь, виднелась другая такая же комната. Там тоже стоял в глубине стол, но уже с двумя свечками. И за столом тоже шла игра в карты. Передо мной за столом без лампы сидел небритый, бледный человек в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой. Испитой юноша, на вид лет семнадцати, убедительно доказывал что-то маленькому потрепанному человечку. «Слушай ты!» «И что слушай? Что слушай? Работали вместе. Ислам пополам. Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз. Испитой юноша посмотрел на меня, и я услышал, как он прошептал. «Не легаш ли? Тебе все легавые чудятся. Нет, просто стрюк шатанный. Садись, гость будешь, вина купишь, хозяин будешь», — крикнул бородач-банкомет, тасовавший карты. Я сел рядом с Оськой. — Что ж, барин, ставь вина, угощай свою полковницу, — проговорил юноша венгерки. — Изволь. — Да уж расшибись на руб целковый, всех угощай. Вон и барон мучится с похмелья. Мужчина в форменной фуражке лихо подлетел ко мне и скороговоркой выпалил. Барон Дорфгаузен, Отто Карлович, прошу любить жаловать. Он шарпнул ножкой в опорках. «Вы барон?» — спросила я. «Ма пароль, даю слово. Барон и губернский секретарь. В Лифляндии родился, в Берлине обучался, в Москве с кругу спился и в дребезге проигрался. Одолжите двугривенные, пойду отыгрываться. До первой встречи». «Извольте». И через минуту слышался его властный голос. «Куш под картой. Имею, имею». «Верно, господин, он настоящий барон». «Зашептал мне Оська. Теперь свидетельство на бедность да разные фальшивые удостоверения строчит. Ежели желаете, вид на жительство прям к нему. И так цены дорогая. Сейчас, ежели плакат, окромя бланка, полтора рубля, вечность 3 «Вечность? Да, дворянский паспорт или указ об отставке. С чинами, с орденами пропишет». Барон, полковница, в раздумье проговорил я. И полковница настоящая, а не то, что какая-нибудь подполковница. Она с самим живет. Заведение на ее имя. Тут полковница... Перебила его и, пересыпая речь безграмотными французскими фразами, начала рассказывать, как ее выдали подростками еще за старика гарнизонного полковника, как она с соседом-помещиком убежала за границу, как тот ее в Париже бросил, как впоследствии она вернулась домой, да вот тут в безымянке и очутилась. — Ну ты, стерва, будет языком трепать, тащи пиво! — крикнул, не оглядываясь банкометом. «Несу, оголтелый! Чего орешь каторга?» Полковница налила пиво в четыре стакана, а для меня в хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой, на которой красовался орел. Барон оторвался на минуту от карт и, подняв стакан, молодецкий возгласил «За здоровье дам! А вы что ж не пьете? Кушайте!» обратилась ко мне полковница. «Не пью пиво», — коротко ответил я. В это время игра кончилась. Банкомет, сунув карты и деньги в карман и убавив огонь в лампе, встал. «Шабаш, до завтра!» «Выкидывайтесь, все отсель!» Игроки, видимо, привыкшие ему повиноваться, мгновенно поднялись и молча ушли. Банкомет взял за плечи барона и вмиг выставил его за дверь, который тотчас же запер на крюк. Даже выругаться барон не успел. Остались оська, карманник венгерки, пьяная баба, полковница и банкомет. Он подсел к нам. Из соседней комнаты доносились восклицания картежников. Там, должно быть, шла игра серьезная. Полковница вновь наполнила пивом стаканы, а мне придвинула мою нетронутую кружку. «Кушайте же, не обижайте нас». «Да ведь ни один же я, вот и молодой человек не пьет!» «Шалунок-то ему нельзя!» — сказал Оська. «Ему доктор запретил!» — успокоила полковница. «А вот вы, барин, чего не пьете? У нас так не полагается! Извольте пить!» — сказал бородач-банкомет и потянулся ко мне чокаться. Я отказался. «Считаю это за оскорбление! Вы брезгуете нами? Это у нас не полагается! Пейте! Ну!» «Не доводи до греха, пей!» «Нет!» «А, нет?» «Оська, лей ему в глотку!» Банкомет вскочил со стула, схватил меня одной рукой за лоб, а другой за подбородок, чтобы раскрыть мне рот. Оська стоял с кружкой, готовый влить пиво насильно мне в рот. Это был решительный момент. Я успел выхватить из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы нападавшего. Он с грохнулся на пол кто еще там?» — раздался позади меня голос, и из двери вышел человек в черном сюртуке, а следом за ним двое остановились на пороге, заглядывая к нам. Человек в сюртуке повернулся ко мне, и мы опа замерли от удивления. «Это вы?» — воскликнул человек в сюртуке и одним взмахом отшив в сторону вскочившего с пола и бросившегося на меня банкомета — борода которого была в крови. Тот снова упал. Передо мной, скомфуженный и поражённый, стоял беговой спортсмен, который вёз меня в своём шарабане. Все остальные окаменели.